Глава 2. Странная парочка. Два Стива. Часть 1. ВОЗ. В ту пору, когда Джобс посещал занятия МакКолума, он подружился с одним выпускником, который являлся вечным любимчиком учителя и успел стать школьной легендой, благодаря своим незаурядным способностям в области изобретательства. Стив Возняк, младший брат которого состоял с Джобсом в одной команде по плаванию, был почти на 5 лет старше Стива. И имел куда больше знаний и навыков в сфере электроники. В то время в эмоциональном и социальном плане он был обычным университетским ботаником. Как и Джобс, Возняк многому научился у своего отца. Тем не менее, усвоенные им уроки были совершенно иными. Пол Джобс в своё время забросил учебу в колледже, а затем, приобретя опыт в ремонте автомобилей, понял, как можно извлекать прибыль из торговли запчастями. Фрэнсис Возняк, также известный как Джерри С отличием закончил инженерский факультет в офисе KLTech. Хотя также провел не один успешный сезон в качестве квотербека университетской команды по американскому футболу, а впоследствии стал ракетным ученым в Lockheed. Он превозносил работу инженера и свысока смотрел на людей, занимающихся бизнесом, маркетингом и торговлей. Я помню, он часто говорил мне, что работа инженера обладает самым высоким уровнем значимости, который только может быть в мире. Вспоминал позднее Стив Возняк. Она переводит общество на принципиально новый уровень. Одно из первых воспоминаний Стиво Возника было связано с историей, когда отец взял его с собой на работу и показал ему множество электронных деталей. После этого папа положил их на стол рядом с собой, чтобы я смог с ними поиграться. Он с восхищением наблюдал за тем, как его отец пытался заставить линию колебаний на видеоэкране оставаться плоской, чтобы продемонстрировать, что конструкция одной из его монтажных плат была верной. Я мог смотреть за всем, что делал мой отец, и мне всегда это казалось очень правильным и важным. ВОЗ, под таким прозвищем впоследствии стал известен Взнёк. Мог даже тому спросить у отца о резисторах и транзисторах, и отец немедленно подводил его к классной доске и рассказывал о том, что умели делать эти штуки. Он мог объяснить мне, что мог делать резистор, расписав все это на уровне атомов и электронов. Он смог объяснить мне принцип работы резисторов, когда я был во втором классе, а простую и понятную наглядность. Отец научил Воза еще кое-чему, из-за чего в Стиве развилась поистине детская наивность и социальная небеспособленность. никогда не лгать. Мой отец очень ценил честность, причем максимальную честность. Это было самое главное, чему он научил меня. Я никогда не лгал раньше и не лгу сегодня. говорит ВОЗ и сразу оговаривается, что в качестве исключения можно рассматривать разве что шутки и розыгрыши, в которых он всегда был большим мастером. Помимо всего прочего, отец воспитал в сыне стремление подавлять себе чрезмерные амбиции, которое однажды стало камнем преткновения между ВОЗом и Джобсом. Во время запуска в продажу очередного продукта Apple в 2010 году ВОЗ размышлял о своих различиях с Джобсом. Мой отец говорил мне: Тебе всегда следует держаться в середине. Я никогда не хотел высовываться и становиться такой птицей высокого полета, какой был Стив. Мой отец был инженером и хотел, чтобы я тоже им стал. И вообще я был слишком застенчивым для того, чтобы становиться таким бизнес-лидером, как Стив. К четвёртому классу Вузняк стал одним из тех, кого он сам называет детьми электроники. Ему куда легче было найти общий язык с транзистором, чем с девушкой, в результате чего он превратился в коренастого и сутуловатого паренька, который львиную долю своего времени проводил, обнявшись с монтажными платами. В тот год, когда Джобс помахал голову над принципом работы угольного микрофона, который его отец не был в состоянии объяснить, возник уже вовсю паял транзисторы, создавая систему внутренней голосовой связи, где использовались усилители, реле, лампочки и звонки. Данная система должна была помочь ему установить связь Перед детскими спальнями шести домов его района. А когда Джобс возился со своими хит-китс, Взеньяк уже занимался сборкой передатчиков и приемников от Holley Crafters, производителя самых сложных радиосистем. Воз проводил много времени дома, за чтением отцовских журналов по электронике, и все более сильное впечатление на него начали производить статьи о новых компьютерах, в числе которых был сверхмощный ЭНИАК. Поскольку в булевой алгебре Взеньяк чувствовал себя как рыба в воде, Он удивился тому, насколько простыми были компьютеры, вместо того, чтобы быть сложными и запутанными. В восьмом классе он собрал калькулятор, в котором на 10 платах располагалось 100 транзисторов, 200 диодов и 200 резисторов. Изобретение выиграло главный приз на местном конкурсе, организованном военно-воздушными силами. И это несмотря на то, что среди его соперников были даже ученики 12 класса. Вост стал чувствовать себя еще более одиноким, когда его ровесники начали ухаживать за девушками и ходить на вечеринки. А общение с противоположным полом давалось ему куда сложнее, чем конструирование монтажных плат. Хотя сначала я был популярным ребенком, который часто катался с другими мальчишками на великах, в какой-то момент я почувствовал себя отшельником для общества, вспоминает он. Кажется, что в течение очень долгого периода времени со мной никто не разговаривал. Ключ к возвращению к себе внимания сверстников он нашел в технологических розыгрышах. Денаса там плати возник создал электронный метроном, одно из техтикующих устройств, которые используют на музыкальных занятиях, чтобы держать нужный ритм. Прислушавшись к прибору, он понял, что это тиканье напоминало ему бомбу с часовым механизмом. Он снял этикетки с нескольких больших батарей, склеил их скотчем вместе с метрономом и поместил всю эту конструкцию в свой школьный шкафчик. При этом устройство было задумано так, что при открывании шкафчика оно начинало тикать громче. В тот же день Возникова вызвали в кабинет директора. Он сначала подумал, что это было связано с выигранным им главным призом в школьном математическом конкурсе. Вместо этого оказалось, что с ним хотела побеседовать полиция. Когда директор обнаружила устройство, она проявила недюжинную смелость, схватив эту машину смерти и прижимая к груди, вынеся ее на футбольное поле, чтобы потом повыдергивать из нее проводки. Услышав это, он пытался сдерживать смех, но у него это не получилось. В результате его отправили в исправительный центр для несовершеннолетних, где он провел одну ночь. Однако и в камере он сложа руки не сидел. Он научил других заключенных, как можно отсоединять провода, ведущие к вентиляторам на потолке, а затем подсоединять их к решётке, чтобы человека било током, когда он к ней прикасался. Электрические и другие удары судьбы Вос воспринимал как медали за отвагу. Он гордился тем, что был аппаратным инженером, а это означало, что такие удары должны блистать частью его повседневности. Однажды он создал своеобразную версию рулетки. Игроки вставляют свои большие пальцы в пазы И когда шар приземляется на каком-либо секторе, одного из игроков бьет током. Специалисты по железу всегда играли в эту игру, а вот программисты для этого слишком трусливы, вспоминал он. Перед в старший класс Вос получил временную работу в компании Сильвения, где впервые получил возможность поработать с компьютером. Он выучил язык Фортранн, прочитав множество книг и руководств для тогдашних компьютеров, начиная с Digital Equipment PDP-8. После этого он изучил спецификации новейших микрочипов и начал пытаться модернизировать компьютеры, используя эти новые детали. Цель, которую он поставил перед собой, заключалась в воспроизведении структуры существовавших машин с использованием новейших компонентов. Каждую ночь он пытался усовершенствовать схему, придуманную им же самим предыдущей ночью. В то время я уже мог проектировать компьютеры с количеством чипов, которое было вдвое меньше, чем у машин нашей компании. Единственная проблема состояла в том, что я делал всё это в теории, на бумаге, Друзьям он о своих достижениях не рассказывал, да и сверстников его тогда интересовали совершенно другие вещи. В праздничный уикенд своего выпускного года посвященный дню благодарения. Возник посетил университет Колорадо. ВУЗ был закрыт на праздники, но Возник нашел студента инженерского факультета, который устроил для него экскурсию по лабораториям. Он умолял отца, чтобы тот позволил ему поступить в этот университет, даже не на то, что плата за обучение в этом заведении была не по карману их семье. В конечном итоге они пришли к соглашению. Вознику будет позволено поучиться в Колорадо в течение одного года. Но после того, как осенью 1969 года ВОЗ поехал в Колорадо, большое количество времени он уделил своему любимому занятию розыгрышам, например, печатая растяжки с надписью на Никсона". Из-за этих шалостей Стив провалил экзамены по двум предметам и исхлопотал условный срок. Кроме того, он разработал программу для расчета числа Фибоначчи, которая зажигала столько ресурсов компьютера, что университет однажды пригазил выставить ему счет за использование машин. В результате Взник решил выполнить данное родителям обещания и перевелся в Де Анза. Насладившись одним годом обучения в Де Анзе, Взник решил сделать паузу и заработать немного денег. Он нашел работу в компании, которая производила компьютеры для управления транспортных средств в Калифорнии. Ему сделали предложение мечты. Компания предоставит вознику чипы, чтобы тот мог собрать один из компьютеров, на бовке которых он делал на бумаге. Взник решил использовать как можно меньше чипов. Во-первых, он бросил определенный вызов самому себе, а во-вторых, ему не хотелось злоупотреблять любезностью своих коллег. Значительную часть работы он проделывал в гараже своего друга Билла Фернандеса, который жил за углом и до сих пор учился в Home State В свободное от работы время они выпивали огромное количество крем-соды Cream а потом ездили на велосипедах в Sunnyvale Safeway, чтобы сдать экватору и купить еще газировки. Так мы создали компьютер, который назвали Cream Soda Компьютер», – вспоминал поздний Возник. В принципе, это был большой калькулятор, который мог умножать числа, вводимые с помощью набора переключателей. и отображать результаты бинарным кодом посредством маленьких лампочек. Когда работа над машиной была готова, Фернандо сказал Вузнику, что в Хай учится человек, с которым он просто обязан познакомиться. Его зовут Стив. Он тоже занимается розыгрышами и любит электронику, как и ты. И это была самая важная встреча, состоявшаяся в гараже Кремниевой долины, с тех пор, как Хьюлит познакомился с Пакардом 32 годами ранее. Мы со Стивом просто долго сидели на тротуаре перед домом Билла и рассказывали друг другу истории. Большинство из них было связано с поделами нами розыгрышами, а также с нашими успехами в области бы электроники. Вспоминает Возник. Мы поняли, что у нас есть много общего. Обычно мне было трудно объяснять людям, над каким типом устройства я работал, но Стив сразу все понимал правильно. И он мне сразу понравился. Он был такой худой, активный и полный энергии. Джобс был тоже впечатлен встречей. Воз был первым человеком из тех, кого я встречал "Он разбирался в электронике лучше, чем я", однажды сказал он. Он мне сразу понравился. Я чувствовал себя немного старше в своих лет, а он был недостаточно зрелым для своего возраста, поэтому все сбалансировалось. Уоз был очень умным и талантливым, но в эмоциональном плане он был моим ровесником. Помимо интереса к компьютерам, парочка также имела общую страсть к музыке. "Это было просто фантастическое время для музыки", вспоминает Джобс. "Это было подобно тому, как жить в одно и то же время с Бетховеном и Моцартом". Серьёзно, люди не придавали этому такого большого значения, но мы с Возом были во все это погружены. В частности, возник открыл Кэла Джобсу творчество Боба Дилана. Мы нашли одного прияка в Санта-Крузе, который издавал новостной бюллетень про Дилана, рассказывал о Джобс. Дилан записывал на пленку все свои концерты, и некоторые люди из его окружения не всегда были очень бдительны, в результате чего эти записи быстро распространялись повсюду. Все они постоянно переписывались и передавались. А у этого парня были все эти записи. Кори охота за кассетами с Дилланом переросла в совместное предприятие. Мы с ним часто бродили по Сан-Хосе и Беркли, по шамам его и впоследствии коллекционируя их, говорит Возник. Мы покупали брошюры с его текстами и могли проводить целые ночи, занимаясь толкованием его стихов. Слова Диллана задевали струны креативного мышления, добавляет Джобс. У меня было больше ста часов его записей, включая каждый концерт тура 65-66 -го и 66 -го годов, где Диллан перешел на электрическое звучание. Друзья купили себе по магнитофону Тик, чтобы наслаждаться музыкой было еще приятнее. Я запускал свой магнитофон на низкой скорости, чтобы на одну кассету можно было записать больше концертов. Джобс подхватывает. Вместо больших динамиков я купил пару отличных наушников. Я мог валяться в кровати и часами слушать эту музыку. Джобс открыл в Home Set High Club, где организовывались свето представления и устраивались различные розыгрыши. Например, однажды они приклеили на цветочную селку унитаз. Клуб назывался Bug Fry Club. И название представляло собой перековерканное имя директора школы. И несмотря на то, что Вузик уже давно закончил эту школу, он объединил усилия со своим другом Алином Баумом, выпускной год Джобса, чтобы красиво отпраздновать выпуск этого года. Проходя спустя десятилетия мимо кампуса Хомстед, Джобс остановился на месте скандала и указал пальцем. Видите балкон? Там мы вывесили наш флаг, который скрепил нашу дружбу. На большой простыне, которую Баум выкрасил фирменные цвета школы, зеленый и белый. Они нарисовали огромную кисть руки с выставленным средним пальцем. Мать Баума, которая была радужной еврейкой, помогла им, посоветовав в каких местах пририсовать цвета тени, чтобы рука выглядела более естественно. Друзья смастерили систему из веревок и роликов, которая позволила разместить это знамя прямо перед лицом выпускников, маршировавших мимо балкона. На флаге также созывалась фраза Swipe Job. Мётлкина работа. Первое слово из которой было составлено из инициалов Возника и Баума. По второе являлась частью фамилии Джобса. Розогош вошел в историю школы, а Джобса вновь отстранили от занятий. Еще один розыгрыш был связан с устройством, изобретенным Бозником, которое могло вносить помехи в телевизионный сигнал. Восступил принести этот аппарат в комнату, где компания смотрела телевизор, например, в общежитии, а потом незаметно нажать на кнопку, чтобы на экране появилась рябь или застыло изображение. Когда кто-нибудь подходил к телевизору и шлепал его по корпусу, Бозник отпускал кнопку, и картинка снова прояснялась. Однажды он заставил ничего не подозревавших людей прыгать по комнате в гневе и впоследствии часто проводил время за такого рода издевательствами. Например, он мог сохранять помехи до тех пор, пока кто-нибудь не коснется антенны. Конечно же, люди начинали думать, что для того, чтобы картинка оставалась четкой, нужно всю передачу стоять у телевизора и держаться за антенну. Много лет спустя, во время одной из своих презентаций, когда техника на этот раз подвела его самого, Джобс отошел от заданного сценария и рассказал историю этого забавного устройства. Ано лежало у возов в кармане. И когда мы шли к кому-нибудь в гости в общагу, где обычно в комнату набивалось много народу, чтобы посмотреть какой-нибудь звездный путь, он вносил помехи в телесигнал. Кто-нибудь шел разбираться, что к чему. И когда он опускал ногу на пол, помехи снова появлялись. В конечном итоге, благодаря нашим усилиям, минут через пять все обитатели комнаты уже находились в таком положении. Сказал Джобс и под громогласный хохот зала принял невероятную позу, задрав вверх ногу и просунув под ней руку. Волтер Айзексон. Стив Джобс. Глава вторая. Странная парочка. Два Стива. Часть вторая. Синяя коробка. В венцом творчества этой парочки, а также основой для будущей компании Apple, стало устройство, известное как Blue Box, синяя коробка. Началось все со статьи в воскресном номере журнала Esquire, который мама Стива Возника оставила на кухонном столике. Когда Стив взял журнал и прочитал половину статьи под названием "Секреты маленькой синей коробки", написанную Роном Розенбаумом, он сразу же бросился звонить своему другу Стиву Джобсу. Дело было в сентябре 1971 года, за день до отъезда Возникова в Беркли, где находился его новый колледж. Главным героем статьи был Джон Дрейпер, хакер, известный по позывшему Капитан Кранч. Ему удалось открыть способ бесплатно делать звонки на дальние расстояния при помощи обычного игрушечного свистка. который подавался в коробке с копьями для завтрака. Суть была проста. Если думать в этот свисток, то раздавался звук, очень похожий на сигнал доступа в телефонную сеть для дальней связи. Дрейпер звонил на междугородний номер и дул свисток. Система думала, что это сигнал телефонной сети. Теперь звонок считался законченным, но лишь для оператора. Статья также гласила, что все это было подробно описано в System Technical Journal. Сразу после выхода в свет этого материала, компания AT&T в срочном порядке начала изымать его с полок библиотек. После звонка в Стив уже знал, что делать. Во что бы то ни стало, нужно было заполучить этот журнал. В заехал за ночь через пару минут, внимать правизь библиотеку. В стентах с концентри линейных ускорителей рассказывает Джобс. Дело было в воскресенье, и она была закрыта. Но к счастью, мы знали, как попасть туда через запасную дверь. Оказавшись там, мы начали судорожно искать тот журнал, и в конце концов Джобс удалось его найти. Пока мы читали, единственными звуками во всей библиотеке были наши слова. Чёрт возьми, он был прав. Да здесь описано все, начиная с станов и заканчивая частотами. Стив Возник успел попасть в магазин Sunnywell Electronics до закрытия и приобрел аналоговый тональный генератор. Джобс же в первую очередь сосредоточил частотомер. Все это им было нужно, чтобы получать звук необходимой частоты. В итоге им удалось воссоздать звук описанной в статье, но он был крайне нестабилен. Частотомер Стива показывал, что частота звука постоянно колебалась. Вспоминает Возник На следующее утро мне надо было уехать в Беркли, так что решил попробовать создать цифровую версию этого устройства уже там. Согласно статье, ранее некоторым людям удавалось отхитрить телефонные компании при помощи обычного свистка, но никто и никогда еще не создавал цифровую версию, способную на это. Но возника это не остановило. При помощи некоторых устройств, транзисторов и своего соседа по комнате, обладавшего великолепным слухом, Стив смог смастерить необходимую схему еще до дня благодарения, отпечатаемого в конце ноября. За всю свою жизнь я не создавал ничего, чем бы я гордился больше. И по сей день я считаю это своим лучшим изобретением. Через некоторое время Стив отправился к своему другу Джобсу, чтобы опробовать синюю коробку. Они решили позвонить дяде Возника в Лос-Анджелес. Так получилось, что они ошиблись номером, хотя это было уже неважно. Аппарат работал. Привет. Мы тебе звоним бесплатно. Абсолютно бесплатно, закричал в радостный Стив Возник. Собеседник смущенно молчал, не понимая, радоваться ему или плакать. Мы звоним вам из Калифорнии, бесплатно из Калифорнии при помощи синей коробки. кричал теперь уже Стив Джобс. Человек по ту сторону провода, видимо, был совсем избит с толку, поскольку тоже находился в Калифорнии. Поначалу синяя коробка использовалась лишь ради забавы. Самой дерзкой выходкой стала попытка позвонить по апединскому бутикам. Голосник притворился Генри Киссинджером и со свойственным американскому дипломату прононсом произнес "Мы находимся на встрече глав правительства в Москве, и нам необходимо связаться с папой". В тот раз ему ответили, что в вытекание было в 5:30 утра, и папа спал. На следующий раз им ответил священник, представившийся переводчиком. Но до самого папы они так ни разу и не дозвонились. Наверное, они поняли, что это был никакой не Генри нибудь генный сейчас Джобс. Мы же звонили из обычной телефонной будки. Именно в это время, два 2030, перешли один очень важный рубеж. Blue Box перестал быть просто игрушкой. Джобс понял, что из простого хобби это может перерасти в бизнес. Я собрал вместе все компоненты, кнопки для набора номера, источник питания, поместил все это в специальный футляр и посчитал, сколько все это вместе будет стоить, говорит Стив. Уже тогда он предопределил свою роль в будущей компании Apple. По моим подсчетам, цена составляла около 40 долларов, но продавать всю эту коробку мы собирались за 150 баксов. Следуя примеру своих предшественников, опановших телефонную сеть, Стивы взяли себе вымышленные имена. Возник стал грустным Беркли, Беркли Blue, а Джобс Пицци Тобаркан. Потом они продемонстрировали свое изобретение знакомым, перед своими будущими покупателями. Они совершили звонки в гондовский отель Риц и в компанию телефонных розыгрышей в Австралии. Мы собрали сотню синих коробок, и скоро почти все их распродали. Шутки шутками, но все могло очень печально кончиться в одной из пеceries Санни Вейла. Это был вечер прямо перед отъездом двух Стивов в Беркли. Жопсу были нужны деньги. и Он показал синюю коробку компании, сидевшей за столиком неподалеку. Ребята заинтересовались, и вместе они пошли в телефонную будку на улице, чтобы проверить устройство звонком к Чикаго. Убедившись, что все работает, потенциальные покупатели сказали, что им нужно дойти до машины и взять деньги. Мы пошли с ними. У меня в руках была синяя коробка. Один парень открыл машину, отодвинул сиденье и внезапно я понял, что к моему животу приставлен пистолет. Никогда прежде со мной не происходило ничего подобного. Признаюсь, я был просто в ужасе. Марин сказал: "Отдай мне аппарат, братишка". В моей голове в бешеном темпе сменялись разные мысли. Он сидел на сиденье, свесив ноги. Я мог попробовать захлопнуть дверь машины и защемить его, а сами мы попробовали бы убежать. Но вероятность того, что он выстрелит в меня, была слишком высока, так что я не стал рисковать. В итоге я медленно протянул ему коробку. Как оказалось, это была очень странная кража. Похититель забрав изобретение изобретением Стивов дал им свой номер телефона и сказал, что если ему самому удастся совершить бесплатный звонок, то он все же заплатит. Когда позднее Джобс позвонил ему, Горс сообщил, что ему так и не удалось разобраться с синей коробкой. Стив смог уговорить его встретиться в публичном месте, чтобы все объяснить, а заодно и получить деньги. Но по изобретатели решили не искушать судьбу и не поехали на встречу с вооруженным покупателем, даже несмотря на возможность заработать 150 долларов. Так служба двух молодых людей переросла в партнерство, бывшее в основании компании Apple. "Если бы не было этих синих коробок, то не было бы и Apple", размышляет Стив Джобс. "Я уверен в этом на все 100%. Мы с Возом научились работать вместе. Теперь мы точно знали, что сможем справиться с любой технической задачей и создать что-то действительно важное". Всего лишь одна маленькая плата, помещенная Стивами в синюю коробочку, могла управлять миллиардами долларов, обманув самих владельцев этих денег. Вы даже представить себе не можете, сколько уверенности в себе это придавало нам. Возняк считает, что продавать синие коробки было плохой идеей. Однако это показало им перспективы того, что может быть создано при помощи умений Возника и дальновидности Джобса. История с синей коробкой заложила фундамент для будущей компании, которую тогда еще только предстояло основать двум Стивом. Взник станет волшебником, способным своими руками создать нечто действительно гениальное. А Джобс притешит это изобретение, сделает его дружелюбным к пользователю, а также скажет, как и где его продать, чтобы получить за него пару баксов.